Какую историю вляпался ваш сотрудник, нам неизвестно, а главное, неинтересно, понятно? «Но ты же по-русски говоришь», — ответил гору, «Чего вы хотите от нас?» «Ваша контрразведка считает, что свою задачу выполнил. Террориста обнаружила и вынудила его вылететь из России. Господин русов считает, данные выводы не соответствуют действительности». Илончук повернулся к своему шефу. Говорил с ним, что-то доказывая, ты и дело поглядывая на гуру. «От туалетной истории и поначалу хреново попахивало», — тихо произнес Орлов. «Ты верно подметил. Удар, скорее всего, нанесен кастетом. Это оружие не террориста, но дело не в кастете. Какие причины могли толкнуть преступника напасть на сотрудник? Уликой против террориста могут явиться только взрывчатка и факт подготовки. Нам необходимы полные показания лейтенанта. Обратитесь к Бардину, доложите министру. Глупости министру вяз в Чечне, ему не до нас. Поезд гостиницы и улетевшим американцам колупаются гебисты. Я попытаюсь выяснить, что там произошло, но эта версия в принципе не перспективная. «Меня интересует убийство Ленчика», — произнес Гурф. Яванчук перестал разговаривать с шефом, прислушивался к беседе сыщиков. «Извините, господа», — сказал он, «но мы вас вновь предупреждаем о возможных человеческих жертвах. Ты, Юрий Петрович, мать твою, пожил год за бугром и забыл Россию», — взорвался Гор. «Когда Россию волновали человеческие жертвы, Ты переведи своему французу. Полиция работает. Что сможем, сделаем. Не надо, я понимаю, — сказал Руссо. Мы считаем, надо пахать. А что вырастет, то вырастет. Это не переводится, Илья Иванович. Твои проблемы. Извинись, мне нужно ехать. Горов зашел в свой кабинет. Позвонил на квартиру, услышим голос Кричко, сказал Поднимайся, ночью уби таким ленчик. Поезжай на Масловку, разущай мишку Захарченко. Тебя там не знает. Веди себя нахальнее. крася под делового. Если у него еще живен гость, врежь ему. У Мишки узнай, видел Лена Кима. Нахальнее это можно, ответил Кричко. Кричко позвонил в квартиру Захарченко, дверь открыл Мишка, узнал Кричко и побледнел. Ни один?» — тихо спросил Станислав и рванулся в комнату. Гость сидел за столом. Кричко в два шага пересек комнату, вышел без под парня стул, толкнул к стене. Парень захрипел, согнулся. Станислав вынул из его заднего кармана брюк-пистолет Пол силы ударил по голове. Ты, Кричко повел стволом в сторону Михаила. стань с ним рядом. Хватил гостя за подбородок. Так кто тебя прислал сюда? Ленчик, парень сплюнул кровью. Лично? Кто-то есть козел. Акима ночью замочили. Крючко ударил парня спиной об стенку. «Кто тебе прислал сюда?» «Как забочили!» Парень отер губы. «Он мне сказал вчера, сколько часов, где? Где ты его последний раз видел?» «В на речном. Врешь, падла!» — крикнул Мишка. «Я в начале десятого встречался с Акилом в другом месте. В дверь позвонили». Крючко оглушил парня рукояткой пистолета, подошел к двери. «Кто?» «Свои открывай». Двои сейчас на базаре семечками торгуют. Кричко сделал шаг в сторону. Прогремел выстрел, пуля прошила тонкую дверь, впилась в стенку. «Скажи что-нибудь еще!» — сказал Кричко и крикнул. «Захарченко, звони в милицию!» Гуров допрашивал охранника Вакима до позднего вечера. Около восьми приехал Станислав, левый глаз у него почти заплыл, на губах выступала кровь, которую он постоянно слизывал.